Паук, Заяц и Мудрость Давным-давно жил-был паук, который завидовал чужой мудрости и решил отправиться бродить по свету и учиться всему, чему сможет. Он покинул дом в поисках знаний, которые потом мог бы передать своим потомкам, чтобы те стали самыми мудрыми на земле. Паук взял с собой кувшин, такой большой, что в него могло поместиться все знание, и отправился вокруг света. Когда он, наконец, узнал все, что только мог, то решил вернуться. Когда вдалеке показалась его деревня, ему вдруг пришла мысль, что стоит припрятать кувшин мудрости в каком-нибудь укромном месте. Паук решил спрятать его на самых верхних ветвях самого высокого дерева в лесу. Он привязал огромный кувшин к животу и стал карабкаться по стволу. Но это было не так просто, особенно с такими короткими лапками, которыми едва удавалось обхватить кувшин. Вскоре Паук упал, но все равно не сдавался. Он с трудом встал и попытался залезть на дерево еще раз. Но он падал снова и снова. Три дня паук не оставлял попыток, упрямо карабкаясь по стволу. Его усилия не ускользнули от наблюдательного зайца, жившего неподалеку. Он спросил паука, что там у тебя такое драгоценное в этом кувшине? К чему такие муки? Паук проворчал в ответ. «Милый заяц, если я скажу тебе, мы оба сразу же умрем. Лучше тебе поумерить свое любопытство». Заяц вопросов больше не задавал, но решил дать пауку совет. Он сказал, «Не хочу подсказывать тебе, что делать, но если ты привяжешь кувшин на спину, а не на живот, карабкаться будет проще, хотя тебе, конечно, виднее». Паук удивленно посмотрел на него и воскликнул. «Какой же я дурак! Думал, что могу владеть всей мудростью на земле. Всегда найдется кто-то умнее. Теперь я точно это знаю». С этими словами он разбил кувшин об дерево, чтобы мудрость вылетела на свободу и вновь рассеялась по всему миру.